Глава двадцать седьмая. Утро выдалось на удивление тихое и ясное. Забава медленно вела гребнем по волосам, приглаживая взлохмаченные кудри, и размышляла, чем ей сегодня заняться. Властемир не слишком жаловал, когда Забава выходила из горницы, а уж про робкие просьбы о работе и говорить нечего. «Зачем тебе пальцы иглами колоть или в земле пачкаться?» — обронил как-то. «Ежели хочешь, прикажу принести свитков и картинок разных, а то можешь и с драгоценными каменьями поиграться, перебрать их по сундучкам». Забава обижена надула губы. До сей поры властемир пытался соблазнить ее богатством казны. Она заглядывала туда однажды и не могла не удивиться обилию разных вещей. От доспехов до тонких, будто паутинка, бус, на которых сияли капельки самоцветов. Вот только ничто не могло сравниться с ее костяными гребнями или мужской похвалой, когда получалось с первого раза правильно прочесть руны. Забава мечтательно вздохнула и принялась переплетать косы. Толстые пряди послушно свивались в хитрый узор. Пальцы крепили ленту, связывали ее в узелки. Не прошло много времени, и на грудь упала толстая коса. А в горнице появилась гостья, и Забава не могла не улыбнуться. «Ты будто знаешь, когда прийти, Ирья, а я хотела к тебе бежать, уговорить выйти в сад, свежим воздухом дохнуть». Женщина фыркнула. «Лучше бы ты у князя просила в казну заглянуть. Ой-ой, видят боги, ни разочек у меня таких блаженных не было, чтобы монеты на воздух меняли». Забава тихонько хихикнула. «В этом вся Ирья». «Попрошу, госпожа, пусть тебя сводят». Но женщина отмахнулась. Если от этого, указала на тонкую шелковую повязку, не избавлюсь, толку нет. Это ведь нужно думать, что берешь, цену вещи прикидывать. А теперь давай, собирайся быстренько. Солнышко тучки разогнало, однако кости мои ноют все сильнее. Ненадолго к нам тепло вернулось. И забава бросилась надевать душегрейку и повязывать меховую накидку. Ох, и теплым был серебристо-серый мех! Князь говорил, что лютоволк притащил к стенам сваркграда дюжину чернобурых лис и где добыл только. Подвязав платок, Забава осторожно тронула Илью за плечо. Та отказываться не стала и приняла помощь. Вместе они вышли из покоев, а стражу увязалась следом. Забава уже привыкла, что воины ходят за ней, как нитка за иголкой. Обидно только, Ждана не видать. Добродушный сотник полюбился ей не хуже отца родного, однако властемир разозлился, стоило ей вновь попытаться узнать о воине. Да и свято князь не слишком жаловал. Несправедливо это. У самого красавец писанных полной терем, а ей глянуть на других нельзя. И вдруг как обухом по голове прилетело. Князь горем распустить решил. Забава чуть в подоле не запуталась, быть не может. А Ирия будто не заметила, что ее провожатая сбилась с шага. Прямо на совете я объявил, что где надоели ему девки, глаза измазолили, надо менять. От страха сердце занемело до боли. Надоели стало быть, а она, она ведь тоже наложница, как и другие, хоть без кандалов, а все же в неволе. Ирие же, будто на зло, еще больше стращать принялась. Поэтому я тебе, дурочка, и говорю, что надо на подарков просить поболее. Добра ведь тебе желаю. Выйдешь из княжьего терема бароней, мишка прикупишь, хозяйство заведешь. Девка-то видная, хоть и меченая. Женихи быстро появятся. Ой, забава, да что ты меня все пихаешь? Не видишь, куда идешь? Не видит. Слезы застлали глаза. И гулять больше не хотелось. Только скрыться обратно в горнице. А лучше упасть без дыхания. «Может, и не распустит», — шепнула онемевшими губами. «Столько девушек! Красивых!» Однако ее простодушная уловка не могла обмануть надзирательницу, и ладони коснулись унизанные перстнями пальцы. «Не слушаешь ты меня, забавушка?» — шепнула, склоняясь, ближе. «А ведь я говорила, береги свое сердце, оно у тебя одно». «Разве можно уберечься от чувств? Ты ведь тоже любила!» А Ирье лишь губы поджала. Как любила, так и разлюбила. Нас, женщины, о чувствах не спрашивают. От этих слов душу окатила кипящей злостью. Неправильно, все это несправедливо. Если князь меня выгонит, значит, так тому и быть. А на все подарки, что он дал, я для девочек дом куплю. Буду учить их рунам и всему, что узнала из свитков. Тут уж Ирье споткнулась. Чему учить? Рунам. И... и картам и что за морем есть разные земли. «Зачем?» Простенький вопрос лучше всякого приказа оборвал ее горячность. И пока Забава думала, как ловчей ответить, Илья продолжила. «Науками пускай мужчины занимаются, а женское дело за домом присмотреть до да детей вырастить, а глупости вроде рун или любви до да добра не доведут». Каждое слово надзирательницы царапало сердце, будто иголка. «Вроде правильно, — говорит, — однако все не то, и Забава не могла об этом молчать. Никто не учил девочек наукам. Откуда тогда знать, что это не их дело? Может, мы не хуже мужчин умеем? А любовь? Она есть, точно знаю». Закончила совсем шепотом. Они как раз проходили мимо воинов, охранявших проход к некогда пышному княжьему саду. В лицо пахнул ветер, остужая пылающие щеки. Вот бы и с сердцем так же. Короткая беседа с Ирьей не принесла радости, а только растревожила. Хотелось топать ногами и громко спорить, убеждать надзирательницу в своей правоте. Почему? Забава ведь никогда такой не была. Даже когда братья ее дразнили, или кто другой показывал характер, молча соглашалась. Так проще. А вот сейчас будто изнутри что-то толкало, манило сладкими грезами, в которых у девушек есть защита, но кроме того, право выбора. И забаву уже хотела продолжить ругаться сырьей, как навстречу им вышла одна из наложниц, и вроде бы взгляд на них не поднимала, шла себе спокойненько, но ее лицо показалось в забаве уж слишком бледным, да синевы, и от этого по коже разбежались противные ледяные мурашки. Не к добру. Приблизившись к ним, девушка замедлила шаг. Пушистые ресницы дрогнули и, ох, каким же взглядом наложница посмотрела на них сырьей! Меч не так костер и беспощаден. Жизни многих будут на твоей совести, Забава. Скривила бледные губы и, выхватив из пышных складок накидки нож, вонзила себе в сердце.